от малярии, ревматизма, гриппа и бог знает, от чего еще. В основном это были крепкие парни. Это старая истина: сила не главное. Именно худощавые, привыкшие к физическому труду, держатся дольше. У Франца и у меня крепкое здоровье. Франц нашел себе куклу. Такое бывает. У нее круглое восточное лицо, Крепкие ноги и милое голубое платье. Мы назвали ее Бабетта. Она сидит верхом на моей гитаре, а Франц клянется, что будет сегодня ночью с ней спать. Баю-бай, детка. В три часа утра я получил приказ утром приступить к исполнению обязанностей связиста в пехоте. В половине десятого я был с полковником Зиг Вольфом как раз вовремя, чтобы пожелать ему счастливого дня рождения. Он оставил меня на обед и на кофе. Тем временем мои ребята устроились в землянки, принадлежавшие командиру отбывающего отделения. Должен сказать, выражаясь высокопарно, это вилла вид на Волгу. Между тем следовало привести все в порядок. Завтра еще один из наших знаменитых патрулей уходит. Нам придется дать голубям что-то поклевать. Кажется, эвакуация откладывается. На западе артиллерийская пальба. Мы не беспокоимся. Все прекрасно. Вчера я был занят с утра до позднего вечера. На рассвете вражеский дозор ворвался в нашу траншею. Это стоило нам одного человека убитым, но противник потерял трех человек, и еще один был взят в плен. Согласно сведениям, полученным от пленного, местом, куда наш патруль должен был идти этим утром, был район сбора. Поэтому патруль был подготовлен к контратаке. Со своими старыми связистами я пробивался вперед сквозь сильный буран. При такой плохой погоде мы не могли контролировать команды по ведению огня, и мы пережили неприятные моменты, когда по нам выпустили две короткие очереди. Одна из них чуть было меня не сразила, другой были убиты двое в траншее. Но все равно патруль был на высоте и взорвал место сбора. Из-за несчастного случая на меня свалилось много дел. Ясновал между ротой и батальоном, и между полковником Зиг-Вольфом и полковым командованием своего полка. Когда наконец я попал домой, то проспал 13 часов. Сегодня я продиктовал полный доклад о патруле, внес последние события в свой дневник, а вечером без конца отвечал на телефонные звонки из-за обстрела. Теперь уже за полночь. Но все полковые орудия все еще ведут огонь. Это уже третий такой обстрел. Я ужасно вымотался. В остальном же у меня все хорошо. Как только начало светать, буре все еще завывало, а Иван опять сидел в конше. Это было на позициях девятой роты, где провалилось семь русских из пяти. Был короткий жестокий бой, рукопашная схватка, не было времени стрелять, его хватало лишь на то, чтобы коротко взмахнуть винтовкой и приложить прикладом по ближайшему черепу. Через 25 минут траншея снова была свободна. Враг потерял троих убитыми, один сдался в плен. Пленный сообщил, что 100 человек остаются в резерве на позициях противника. которые мы называем очаг устрашения и блиндажный пассат. Они прибыли прошлой ночью. Мы готовим контратаку. Сегодня во второй половине дня мы ринулись в атаку, в лицо нам дул ветер. Он дул с такой силой, что мы с трудом держались на узких обледенелых тропах. Через брус твердым тучи снежной пыли. Проволока, танки, воронки и развалины парка исчезли в белой метели. Неприятельские позиции в 40 метрах от нашей траншеи выглядели островом в снежной буре. Артиллеристы покинули дистанцию, но даже снаряды самых тяжелых орудий бесследно исчезали под снежной пеленой. Мы слышали лишь грохот разрывов от упавших где-то снарядов.